Когда настала ночь, дом был со всех сторон окружён опричниками. Стремяный Вяземского вышел из застольной, будто бы напоить коня. Но не дойдя к конюшне, он оглянулся, посмотрел на все стороны, подошёл к воротам и про свистал как-то особенно. Кто-то к нему подкрался. "Сели вы?" спросил стремяный. "Все"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 Вложить-то я ему послужу. Да только ему, а не Морозову. Помогу князю увести боярыню, а потом уж и мне никто не указывай. Смотри, хомяк. Князь не шутит. Да что ты? С ума спятил? сказал хомяк, злобно усмехаясь. Князь князим, а я сам по себе. Коль им не хочется погулять, кому какое дело? В то самое время, как разговор этот происходил у ворот, Морозов, остановив Серебряного, вошёл наполовину Елены. Поярынье ещё не ложилось. На голове её уже не было кокошника. Густая полураспущенная коса упадала на её белые плечи. Летник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 пошла на могилу матери поставила под крестом чашу с красными яйцами мысленно крестосовалась с матерью и просила благословения на любовь и союз с морозовым она верила в то время что переможет первую любовь свою верила что будет счастливо с морозовым а теперь Елена вспомнила о поцелуйном обряде, и её обдало холодом. Боярин вошёл непримеченный ею и остановился на пороге. Лицо его было сурово и грустно. Несколько времени смотрел он молча на Елену. Она была ещё так молода, так неопытна, так неискусна в обмане, что Морозов почувствовал невольную жалость.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 От чего смутилась ты? повторил Морозов. Мне понездоровилось, отвечала Елена шёпотом. Так. Тебе нездоровилось, но не телом, а душой. Болезнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена. Боярыня дрожала. Когда всего утро, продолжал Морозов.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 но не женился бы на тебе, видит Бог, не женился бы. Лучше было отойти от мира, чем достаться по стылому. Зачем ты не отошла от мира? Зачем защитила с моим именем, как стеною каменную, а потом насмехалась мне с твоим полюбовником? Вы думали... Морозов, старый Морозов слаб, нам легко его дурачить. Нет. Господин мой. Зарыдала Елена и упала на колени. Я? Не, hẳnа. Этого не думала. Не в уме. Ни в помысления того не было. Да он же в тупору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 Аль не читал он, что в книгах левит написано Человек аще прелюбы содеет с мужней женой Смертью да умрут прелюбодей и прелюбодейца!